22. -е. Когда христианство покинуло свою первоначальную почву, то есть низшие сословия, подонки античного мира, когда оно вышло на поиски власти, очутилось среди варварских народов с тех пор, Оно не могло уже больше рассчитывать на утомленных людей. Но ему предстояло иметь дело с людьми, внутренне одичавшими и терзающими друг друга, людьми сильными, но неудачниками. Недовольство собою, страдания от самого себя — не имеют здесь характера чрезмерной раздражительности и восприимчивости к боли, как у буддиста, а скорее наоборот, чересчур сильное стремление к причинению боли, к разрешению внутреннего напряжения путем враждебных поступков и представлений. христианству... Нужны были варварские понятия и оценки, чтобы господствовать над варварами. Такова жертва первенца. Причащение в виде питья крови, презрение духа и культуры, всевозможные чувственные и сверхчувственные пытки — Помпезность культа. Буддизм — религия для поздних людей, для добрых нежных рас, достигших высшей степени духовности, которая слишком восприимчива к боли. Европа далеко еще не созрела для него. Он есть возврат их к миру и веселости, к диете духа, к известной закалке тела. Христианство хочет приобрести господство над дикими зверями. Средством его для этого является сделать их больными. Делать слабым – это христианский рецепт к приручению. Цивилизацией. Буддизм есть религия цивилизации, приведшей к усталости, близящейся к концу. Христианство еще не застает такой цивилизации. При благоприятных обстоятельствах оно само ее устанавливает.